Здесь не росло ни единого деревца или куста, ни единой травинки, только склонялись под ветром морские водоросли. Старик со старухой жили в полном одиночестве среди водной пустыни. Хижина их стояла в распадке междюн. Она была построена, точнее, сложена из плавника, принесенных морем кусков дерева и веток. Воду старики брали в маленьком примитивном колодце возле хижины, на вкус она была слоноватой.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 Если ему казалось, что гет подошел слишком близко и может до него дотронуться, он тут же прихрамывая пытался убежать и мрачно поглядывал из-под копны спутанных грязных седых волос. Старуха, стоило Геду чуть шевельнуться, сначала со стонами скрывалась под грудой рванья, однако, лежа в полу на полу у очага, он видел, как она подползала к нему поближе,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 Она развернула узелок и показала ему то, что там хранилось. Это была маленькая детская платьица, вышитая шелком и жемчугом, все в пятнах соли, пожелтевшей от времени. На крошечном лифе жемчужинами был вышит знакомый Геду знак — двойная стрела богов-близнецов империи Каргат. Над этим символом красовалась королевская корона. Старуха!